и записать все слова похитителей. «Необнаруживаемый?» «Черт, а с два!» «Может, жучки вам во время процессов и помогают, а спасать мою жену и дочь пока не очень. Меня волнует только их безопасность». «Доктор, это не обсуждается». «Правда?» Уилл достал из кармана пистолет шерил «Спросите у агента Чалмерза». «Билл?» — позвал Цвик. «Фрэнк, у него пушка» похоже на автоматический Вальтер». «Доктор, вы только что совершили уголовное преступление», — сообщил старший агент. «Не делайте свое положение еще хуже». «Хуже?» — захохотал Уилл. «Ребята, да вы с ума сошли!» Он попятился к двери. «У вас были шансы, целых два, и вы оба упустили. Теперь моя очередь пробовать». Агент Чалмерс, поднял руки, показывая, что не собирается ни отнимать пистолет у Дженнингса, ни хвататься за свой. — К черту, жучка! Мне он тоже не нравится. Хотя бы детектор слежения возьмите. — Заткнись, — рявкнул Цвик. — Где он? — спросил Дженнингс. — Позвоню на первый этаж, и вам вынесут. — Агент Чалмерс, — хрипела громкая связь. «Как только доктор выйдет из кабинета, вы прикажете его арестовать?» «Фрэнк, тогда придется его убить. Давай лучше отпустим». «Черт побери», — выругался Цвик. «Ну ладно, отдай ему детектор». «Дженнингс, вы совершаете величайшую ошибку в жизни, но если все же решились...» «Я ухожу», — объявил доктор. «Пожалуйста, не надо играть в ковбоев. Если что понадобится, позвоню». Продолжая целиться в Чалмерза, он вышел на лестницу, отдал честь и сбежал по ступенькам. Спустившись в зал, Уилл направился прямиком к двери. Увидев пистолет, секретарша, та самая, что проводила в кабинет Мура, завизжала, но высокий мужчина в костюме достал удостоверение и закричал «ФБР! Всем сохранять спокойствие! Это учебная операция!» Увидев, что Дженнингс уходит, агент протянул ему маленькую коробочку с мерцающим светодиодом. «Вот, здесь глобальная система позиционирования работает», — объявил он. «Военная модель определит ваше положение с точностью до квадратного метра. Постарайтесь не потерять». Спрятав детектор в карман, Уилл шагнул к автоматической двери. «Слава богу, темпы на прежнем месте». «Где ты был, черт подери?» — вскинула Шерил, когда он сел за руль. «Я чуть не вою от скуки». «Воешь?» «Что-то не верится». Дженнингс завел мотор и выехал со стоянки на шоссе номер 90. Движение плотное, а погони пока не видно. «Куда едем?» — спросила Шерил, дрожащим от апфетамина голосом. «Зависит от Джо». Пока в сторону И-10, в любом случае встреча состоится к северу от Билокси. Встав в третий ряд, Дженнингс стал догонять медленно ползущий впереди пикап. Поравнявшись с ним, он открыл окно, швырнул детектор в кузов и помчался прочь. «Что это?» «Магнит, который ФБРовцев притягивает». «ФБРовцев? Они что, в банке были?» «Да». «О, Боже, только не это!» «Они побывали в лесном домике, но Хьюи и Эбби не нашли. Только зеленый пикап и сотовый. Черт, но ну хоть с пикапом угадала!» Уилл презрительно взглянул на девушку. «В лачуге был стационарный телефон».